Движение ревнителей. Никон стал также близким другом царя. В какой-то степени это было связано с тем, что Новоспасский монастырь обеспечивался постоянным доходом со стороны рода Романовых и служил их семейным местом захоронения. Таким образом, архимандрит оказывался в тесной связи с царским двором. Царь, как это было заведено, — Часто посещал монастырь, и он определил Никона для проведения утренних служб каждую пятницу в дворцовой часовне. Дружба между Алексеем и Никоном крепла все сильнее, а вместе с ней возрастало и влияние Никона на царя. Когда они встретились в первый раз в 1646 году, Никону был 41 год родился в 1605 году, а Алексею всего 17, родился в 1629. Юный царь нуждался не только в друге, но и в наставнике. На протяжении первых трех лет его царствования его прежний наставник, боярин Морозов, фактически руководил правительством и администрацией, Но московские бунты 1648 года привели к его падению. Государственные обязанности Морозова перешли в руки других бояр. Но царь нуждался, кроме этого, в личном советнике, которому он мог бы доверять абсолютно. Вполне естественно, что Никон — мой особый Собинный друг, как обычно называл его Алексей, стал именно таким советником. Хотя поначалу Никон не вмешивался в государственные дела и не был согласен с определенными статьями в новом своде законов 1649 года, который, тем не менее, он подписал, Он мог в своих частных беседах с царем выражать свое мнение по поводу как государственных, так и церковных дел, а также о деталях управления. Но что важнее всего, Никон привлек внимание молодого царя к своим идеям по поводу должного взаимоотношения между церковью и государством и к настойчивому требованию того, чтобы церковь была свободной от всяких нарушений со стороны государственной администрации. Аргументация Никона произвела сильное впечатление на царя. В 1649 году, в том самом году, когда был опубликован новый свод законов, освободилась кафедра митрополита в Новгороде. По совету Стефанова-Нефатьева царь с радостью поддержал кандидатуру Никона. Новгородская епархия включала в себя всю северную часть России, и митрополит занимал одну из самых высоких позиций в московской церковной иерархии. Перед тем, как принять назначение, Никон попросил царя освободить эту епархию от действия предписаний нового свода законов, который подчинял население церковных и монастырских земель вновь созданному монастырскому приказу о духовенство светским судам. Царь даровал такое освобождение, и Никон вступил в должность. Во время новгородского восстания 1650 года и паники местных должностных лиц Никону ничего не оставалось, кроме как вмешаться в ход событий. Его смелые действия во многом способствовали восстановлению порядка, и это сильно подняло его престиж в Москве. Инициатива Никона по канонизации митрополита Филиппа демонстрировала масштаб его влияния на царя Алексея. Представляется вполне вероятным, что после новгородских событий Алексей стал считать Никона естественным кандидатом на патриарший престол когда тот освободится, а этот момент приближался ввиду преклонного возраста и слабого здоровья патриарха Иосифа. Формулировки в царском письме к Никону, написанном после смерти Иосифа, ясно показывают, что Никон выдвигался кандидатом на его место. Соловьев, том 10, страница 523.